Глава третья Благородный владыка Арагдене приходился императору Аккарафу, троюродным братом Правда, по материнской линии И в случае смерти царя царей, никаких шансов на кедровый императорский трон Тем не менее, Аккараф владыке не доверял Может быть от того, что слишком близка к Агерину земля Карн-Аполосар? Арогдени прекрасно понимал, насколько нелюбовь императора вредна для здоровья подданного. А тут еще дурак-прорицатель нагадал раннюю смерть. Арагдени оставалось утешиться одним. Говорят, прорицание не сбывается, если вовремя отправить гадальщика в страну мертвых. Арогдени не помедлил и мог надеяться на лучшее. «Грязный воришка, так испортись день!» Одна мысль о дурном предсказании и настроение владыки, такое замечательное с утра, безвозвратно испорчено. «Надо было приказать палачу вырвать паршивцу язык», подумала Рогденни. «Впрочем, успеется. Рассуждая здраво, надо признать, все складывается удачно. Во-первых, меч. Редчайшая работа. Одних драгоценностей не меньше, чем на две сотни золотых, а уж клинок. Да еще особые чары, если верить бездельнику-магу. Хвала Ашуру, меч попал Карагдене. Когда такая прелесть в руках безродного бродяги, это просто оскорбление богов. Во-вторых, если удастся выжить из преступников признания, глядишь, император перестанет подозревать его в связях с Агирином. Ах, если бы они были, эти связи. «Кто же станет подсылать убийцу к тайному союзнику?» «Все-таки не глуп этот чиновник, как его...» Владыка потер бледный лоб, но не вспомнил. Всегда плохо запоминал имена. Но да неважно. Если все получится, как задумано, а не приблизит чиновника к своей особе. И тогда имя, само собой, отложится в памяти. Владыка вытянулся на подушках, прикрыл глаза... От фонтана веяло приятной прохладой. Старший егерь докладывал, ночью в окрестностях Нурты видели очень крупного вепря. Завтра можно бы и поохотиться. Сам-то Арагденни, конечно, рисковать не станет. Времена, когда владыка собственноручно поддевал кабана на пику, давно миновали. Но он с удовольствием посмотрит, как это сделают другие. «Господин?» Управитель дворца прервал течение мыслей владыки. «Мастер фехтования ждет...» не открыл глаза. «Что?» – спросил он. «Уже вечер?» Третья послеполуденная стража», – сообщил управитель. «Жара спадает. Мой благородный господин желает отменить тренировку? Мне отослать мастера?» «Нет». Арагденни вздохнул, поднялся и ополоснул лицо в фонтане, распугав золотых рыбок. Пока слуги облачали владыку в костюм для фехтования, Рог наставлял оставлял управителя: Скажи старшему Егерю, чтоб к завтрашнему утру подготовил все для охоты, он знает. Приглашенных по второму списку. И еще, этого, ну как его, гости из Великандара. Слошрак, напомнил управитель: Он не поедет, страдает лихорадкой. Ну, тем лучше. Передай работорговцу, мастера по фарфору, того феца, я куплю. Чашки мне понравились. Но предупреди, больше двадцати золотых не дам. Заартачится, припугни. Зеркало мне. Поглядев на себя, Владыка решил, для своих двадцати девяти лет выглядит неплохо, и блеск инкрустированной серебром кирасы ему к лицу. «Двух преступников, которыми занимался утром, второй раз допрашивали?» – спросил он, вспомнив. «Нет, мой господин, не было твоего благородного повеления». «Верно, пусть ими займутся, этот, как его, из таможни». «Купик, мой господин». «Да, купик». «Пускай сам, без меня». От первого допроса у владыки остался скверный осадок еще какая какая-то мысль бродила в голове, никак не поймать». «Нет, поймал». «Палачу передай», – строго сказал владыка, «чтобы усердствовал, но пока без члена вредительства». «И рожи не портить, мало ли кому их показывать придется. Помолчал, подумал и добавил. «Потом, когда дело закончим, можно будет обоих продать. За егеринь, не думаю, хорошо заплатят. Здоровый». Владыка еще раз взглянул на себя в зеркало, сделал властное лицо. «Хорош!» и направился к выходу. Когда над тюремной ямой сдвинули решетку, до заката оставалось меньше часа. Как и опасался Фаргал, раны Мармада воспалились. Его лихорадило, и сил, чтобы подняться по веревочной лестнице, у парня не осталось. Фаргал подхватил его одной рукой и не без труда поднялся наверх. Мармат был легок, зато тяжелы цепи на Егерине, и сам он ослабел от голода, заставить себя есть вонючую тюремную болтушку юноша не смог. В первый раз их допрашивали на открытом воздухе, теперь же повели вниз, в пыточный подвал. Палач подцепил цепь крюком и, кряхтя, вздернул фаргала наверх. «Тяжелая у тебя работенка, толстяк», – прохрипел Мармат. И как ты такое пузище наел, удивляюсь. «Это от пива», — сказал палач. «Да и не все такие, как твой приятель. Больше задохликов вроде тебя. Но работа точно тяжелая. помаши ну кнутом час к ряду». «Да», — согласился Мармат. — «тяжело. Могу помочь». «Это как?» — спросил заплечный мастер, разглядывая изогнутый серпом нож. «Давай на мое место, а я на твое, и все дела». «Перебьешься». Палач провел ногтем по лезвию, покачал головой и взял точильный камень. «Вы воры к делу непригодны. Вам, ворам...» «Эй!» – возмутился Мармат. «Я теперь не вор, бери выше! Игеринский шпион!» «Или не слышал, что чернильная сопля болтала?» «Плевок ты, верблюжий!» Палач повысил голос, чтобы перекричать скрежет точила. И папаша твой был такой же, тоже болтал, пока удавка не затянулась. А как затянулась, примолк, только ногами дрыгал. «Неужто ты папашу моего вешал?» – восхитился Мармат. «Выходит, ты у нас семейный палач, а, жирняй?» «Слышал, большой нож?» владыки вон семейный лекарь, а у меня семейный палач. Вот радость-то!» «Вот я тебе клизму горячим маслицем поставлю», – «Порадуешься», – беззлобно посулил заплечный мастер. «Маслица-то свежая?» – озабоченно спросил Мармат. «Свежая. Вчера на рынке покупал». «И дорого взяли?» «Шесть монет бочонок». «Недешево». «А мне что? Деньги казенные». Прикованный за руки к вбитому в потолок крюку, цепь подтянута так, что стоять можно только на носках, Фаргал чувствовал себя, мягко говоря, неуютно и мог только удивляться, как Мармаду хватает сил перешучиваться с палачом, зная, что их ждет. Дверь открылась, и в подвал вошел маленький старичок Фец, лекарь. Фаргала Фец осматривать не стал, а вот Мармадом занялся основательно. «И не жалко тебе лекарств?» – говорил товарищ Фаргала. «Ты бы лучше дал вот тому кабанистому, кивок на палача, яду какого-нибудь». «Для моего здоровья самое то!» И зашипел от боли, когда лекарь костяной лопаткой стал втирать мазь в воспаленные раны. «Я твой язык засушу и буду им спину чесать», – парировал заплечный мастер. «И обращаясь к лекарю. Что скажешь?» «Где их держит? В яме?» – спросил Фец. «Угу». «В яме он долго не протянет. Скажи этим», – лекарь показал на потолок. «Добряк косоглазый!» – фыркнул Мармат. «Побыстрее загнуться! Все, о чем я мечтаю!» Фец наполнил чашку темно-красной жидкостью, в подвале запахло молодым вином. «Пей, дурачок!» – он поднес чашку к губам Мармада. «Эй, желтолицей, ты что ему даешь?» – забеспокоился палач. «Укрепляющее, без дурмана». «А, ну ладно, а то сам понимаешь». «Я закончил», – сказал лекарь. Не забудь насчет ямы. Это как прикажут. Может, они и до рассвета не доживут. В узкие оконца прорези под потолком проникал свет, подкрашенный тонами заката. Может быть, последний живой свет, который видит Фаргау. «Я не верю, что буду мертв», — подумал юноша. «А я не верю, что я исчезну. Я щит, стоящий у края бездны. И я бессмертен». Двери подвала открылись, заглянул солдат. «Эй, шкурадер, управитель зовет!» «Иду!» Палач снял засаленный фартук. «За этими присмотреть?» спросил солдат. «Куда они денутся?» Фаргау и Мармат остались вдвоем. Но палач был прав. Если ноги прикованы к полу, а руки к потолку, надо быть магом, чтобы освободиться. «Ты как?» спросил Игериня. «Пока неплохо», — как сказал один разбойник, которого собирались окунуть в кипяток. Фаргал невольно улыбнулся. «Знаешь», — проговорил Мармат, — «когда я гляжу на тебя, во мне просыпается надежда. Может, потому что ты такой здоровый? Попробуй порвать цепи». Фаргал напряг мускулы, железные звенья скрипнули, но и только. «Скорей бы уж», — тихо сказал его товарищ. Хуже всего ждать. Сквозь панцирь храбреца-насмешника проглянул шестнадцатилетний парнишка, которому страшно и больно, и совсем не хочется умирать. «Если вырвусь, сделаю все, чтобы вызволить и тебя. Клянусь моей богиней», — сказал Фаргау. «И я клянусь тем же», — торжественно произнес Мармат. «Не дадим сломать наше мужество». «А мы тут уже заскучали», — Бросил мармат возвратившемуся палачу. «И замерзли. Не одолжишь пару угольков?» «Потерпишь». Палач ткнул его кулаком в живот. «Сейчас черед твоего приятеля». Двери подвала открылись. Явился вчерашний сморчок-чиновник и уселся на табурет спиной к оконцам. «Владыка Арагдени, — начал он с важностью, — обвиняет тебя в том, что ты, Эгеринь, хотел его убить. Ты признаешь?» Я убью его, пообещал Фаргал. – вырвалось у Палача. За плечных дел мастер удивился. Этот Эгери не очень хочет сохранить кожу, заметил он. Чиновник усмехнулся. Значит, ты признаешь, что пришел сюда по наущению своего императора, чтобы убить нашего благородного владыку? Фаргал расхохотался. Чиновник перестал улыбаться. Он покосился на палача, но тот смотрел на жаровню, где на углях калилось железо. «Ты веселишься?» Купик постарался придать своему лицу грозное выражение. «У императора эгирина только и забот, как раздавить вонючку», — пренебрежительно бросил Фаргал. «Мне не было дела до твоего хозяина, но теперь есть». «Ты пожалеешь», — процедил чиновник. «Я жалею», — перебил Фаргал. «Не выпустил тебе кишки, когда мог это сделать. Ты – сын жабы и осла!» «Напрасно оскорбляешь ослов, брат?» – вмешался Мармат. «Жабы – да, но не осла. Это был скорпион, зачавший его в навозной куче». «Ты уверен, что это был скорпион?» – Фаргал повернулся к товарищу. «Взгляни на него. Точь-в-точь точь раздавленный слезняк». «Палач!» – нервно вскрикнул чиновник. «Ты уснул?» Заплечный мастер, натянув рукавицы, взял раскаленный прут и в развалочку подошел к Фаргалу. «Видишь это?» – спросил он, поднося красный стержень к глазам Фаргала так близко, что ресницы юноши затрещали от жара. «Нравится?» поджерить его, господин Купик». «Выжги ему глаз!» – кровожадно потребовал чиновник. «Не все сразу, не все сразу». Палач отодвинул раскаленный прут и толкнул Фаргала объемистым брюхом. «Может, он хочет что-то сказать?» «Хочу», — сказал Фаргал. «Засунь это своему господину в красное железо, прикоснулось к коже на боку Эгерине. Мускулы Фаргала вздулись, зрачки расширились». «Чтобы умерить боль, следует расслабиться и замедлить дыхание», — говорила Нифро. «А потом мысленно покинуть место, которое болит». Фаргал медленно выдохнул. «Расслабиться у него не получилось». «Это еще не боль», — внушал он сам себе. «Это пустяки». Раскаленный пруд шипя остывал в его мышце. Тошнотворный запах наполнил подвал. «Я выживу, выживу», — мысленно твердил Фаргал, крепко сжимая челюсти. Палач убрал железо, но Эгерине не сразу это заметил. Возникшая внезапно боль отступала медленно. Заплечный мастер схватил Фаргала за волосы, притянул его голову, прошептал в самое ухо. «Мы с тобой стоим друг друга, Егирине, Но я уже играл в эту игру, а ты нет. И проиграешь. Это ты так думаешь», — хрипло сказал Фаргал. Палач ответил ухующим смешком. Затем швырнул пруд зень, подхватил ведро с водой и опрокинул себе на голову. Если бы не такие как он, сказал заплечный мастер чиновнику. Я остался бы без работы. Развязать язык этому эгерине — настоящее искусство. Ни хрена у тебя не выйдет, сказал Мармат. Давай поспорим на золотой. Мы опозорим твое умение. Откуда у тебя золотой тюремный вошь? усмехнулся палач. Но если он не закричит к концу этой стражи, я дам тебе воды. Давай наоборот. — предложил Мармат, Ты дашь ему воды, если я не закричу. — Ты так заботишься об этом о словно ты его жена. Я угадал. Палач заухал. — Интересно, когда ты в последний раз видел свой хилый отросток? — спросил Мармат. С таким пузом, как у тебя, ты можешь жениться только на верблюдице, если она согласится. «Палач — Палач! — крикнул чиновник. — Хватит болтать! Работай! — Извини, земляк. — сказал Мормаду заплечных дел мастер. «Мы еще потолкуем». И, взяв клещи, подошел к Фаргалу. «У тебя толстая шкура, Игирини?» — спросил он. «Давай-ка поглядим, сколько сава ты успел нагулять».